Чёрт и младенцы. По вечерам в Шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на ЦАП-Царапача, сыграть в очко. Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по-русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители Шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи-Сун-Ча. «Какой зелая латыня!» — говорил он, вырезая фистоны из разноцветной бумаги. «Лас халасо! За семь единица!» Мы приносили в Шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретират и приемов одесского джиу-джитсу. Но афонский рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались, связался, дескать, черт с младенцами. Но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из младенцев, Васька Горбыль, так отлупил шибаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли 80 тысяч лье под водой, нашли детей капитана Гранта, чуть сами не потеряли головы с всадником без головы. А потом Степка Гавря по прозвищу «Атлантида» принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание, слушал шалман о парижских коммунарах. Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго. Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая «биндюгова шайка». Когда в шалман неожиданно заходил Казадав, книжки тотчас спрятались — а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал. «Слышь, гимназеры, раньше, как через полчаса, не вылазьте. Ваш цап-царапыч по брежке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет».